Вместо особой силы кара-дак. Знаете, вот как на теле бывают точки так называемой аку, аку, акупунктуры, э, джо-дзен-терапии точки. Э, ну, даже иглотерапия от некоторых болезней помогает, когда энергетические меридианы восстанавливаются. Вот так и есть точки на земле. Особые точки, точки силы, это одна из очень сильных точек. Вот скажите, разве можно вот это все променять на застолье с лицемерными словами. Мы вас любим или желаем вам счастья, здоровья, долгих лет. Всё враньё. Никто этого толком не желает. Особо врут те, кто говорят: "Желаем вам особо человеческого счастья". Это так вроде, вроде не банально, а на самом деле шут это такое. А это что, где-то есть нечеловеческое счастье, получается? Вот счастье. Но, ну, конечно, главное место, без которого я жить не могу это Юрмала. Я здесь ротился и большую её часть дней рождений своих я провожу здесь, но никто не знает, что я здесь. Я всем говорю, что я уезжаю. А потому что место, в котором я живу, оно тихое в Юрмале. Здесь нет тусовок, сюда не приезжают артисты. Вот такой пустынный пляж здесь. Я могу гулять и чувствовать, что я родился на этот свет в таком красивом месте. Михаил выглядит потрясающе и в свои 65, и, но я не могу смириться с этой цифрой. И это для меня даже какое-то, не знаю, 6.5 в пользу задорного, я бы так назвал, наверное. Потому что это именно так, 6.5 в пользу задорного. в своим 65 годам я самое главное моё достижение, я живу как ребёнок. Вот хочется фильм снимаю, фильм снимаю, хочется в Астополь поехать, поехать в Астополь. Это значит, что мне правильно чего не хочется делать. Чтобы человек научился делать то, что хочется, он должен понять, что ему не хочется. И вот мне очень правильно чего не хотеть. Вот вот есть человек, знает, что ему делать не надо, он мудрый. от коттеджа золота. Не надо. Всё, ты поумнел. Я понимаю, что это смешно звучит, и что это наивно звучит. Нет, что это неприятно будет слушать тем, э, кому не хватает денег на то, чтобы прожить. Но я всё-таки добился всего сам, потому что я умел делать выводы из своих ошибок. Когда я чувствовал, что моя жизнь какая-то неприятность, я подходил к зеркалу, говорил отражению в зеркало: Вот он виновник того, что произошло. Так. А многие люди всегда сваливают ошибки на других. И таким образом развивается и всё время не просто э на, на граблях наступают, а танцуют на граблях постоянно такая э жизнь нашего народа сегодняшняя это дискотека на граблях. Так я даже называл свою одну программу. Сергей Мавроди пообещал всем обманным вкладчикам вернуть их деньги. Для этого всем авантам-фладчикам нужно отправить смс со словом «деньги» на номер 4343. Слушайте. Нет, ну я понимаю. Но большинство россиян обрадовались, что возродилась финансовая пирамида МММ. Потому что жилье с жильем, ну какая-то альтернатива единой России должна быть. Но вообще Россия меня удивляет. И опять понесли деньги в МММ. Ну вы можете себе представить? Ну это слабоумный народ это же, это же, это же лечиться надо, какие выборы честные, кто может верить в эти, если они в МММ идут, <кх> я хорошую фразу, по-моему, сказал, история России это дискотека на граблях. С приездом вас в Севастополь. Ну да, крайне. С вам самого доброго. Вы Севастопольцы? Мы Севастопольцы. Вот. А мы летом. А видно, Севастополь. Вы из Байкала. О, а это по... поэтому меньше улыбайтесь. Потому что уж уже, уже так уже а, суровый край. Хорошо, да. Вы из Иркутска или из Забайкалья? Из Шельгу. Да, Иркутск. Я знаю, да. А -а -а. От Иркутска. Я там у вас за Байкалом недавно путешествовал. Я был э в Бурятии, в дацанах был. Туда приезжали Путин, приезжал Медведев, приезжают врачи, некоторые с ума сходят. Там есть такой Тигелов. Я не знаю, слышали вы или нет, но как правило, люди не слышали об этом. Этот Тигелов, будучи человеком, неважно, э, какой религии, но он он был очень порядочным человеком. И в 27 году, гружесь от того, что творится, он сел в позу лотоса и ушёл из жизни. Да, его в 2005 году, вот, в знаете, это там рядом с вами. Я его за руку держал. Э-э Он живой, но он так и находится в этом состоянии неподвижном. Да, у него, ну, 30-35°, наверное, я не знаю, температура, отрастает помедленно, но у него замедленный процесс э обмена веществ. И он как бы ему достаточно света, чтобы энергообмен пошёл. Да. Поэтому я занялся с... сансеедением, честно. Правильно. Вот с вашей улыбкой вам надо сансеедением. Вот уже, да, если я заверила. Да, да, да. да. А я глазачком через получёк вот так смотреть на солнце да. и тогда впит запитываешься. Знаете, бата аккумулятор надо заряжать. Мы своего рода батарейки, аккумуляторы нас надо заряжать. смотришь на, на солнце просто так смотреть нельзя только при рассвете но если из кулачка сделать диафрагму вот так вот приложить и вот я сейчас смотрю и солнышко у меня проявляется и я вижу сам диск солнечный и вот я теперь смотрю на него А от него все-все цвета радуги отходят, потому что у меня диафрагма такая, из кулачка сложенная. И вот теперь я как бы мысленно вдыхаю этот солнечный свет, дышу его. И вот теперь я целый день буду заряжен, и мне не захочется обжираться. Раз, а во-вторых, ну, знаете, сколько лет, да, я без очков читать могу газету «Московский комсомолец» в машине, когда потряхивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чё врачи писали в историях болезни? Удар копчиком об Каширское шоссе. СМЕХ А как вам? Ушиб всей бабушки. СМЕХ вот. Спокойно, спокойно, спокойно. Бабулька каждый день звонила в скорую помощь и вызывала скорую помощь. Почему? Потому что ей одиноко, ей поговорить хотелось с кем-нибудь. И каждый день приезжали врачи. А она одну и ту же историю. Мне там в детстве пуповину неправильно обрезали. В общем, на всю жизнь и всем родственникам неправильно пуповину. Они эту историю слышали, такая обязательная программа. Они говорят, все, бабка, укол будем делать. И дистиллированную водой укол и уезжают. И так почти каждый день. И вот однажды в эту скорую помощь поступил молодой врач работать. И его очередь была ехать на завтра. Сегодня съездили бывалые медицинские. А на следующий день ничего его не предупредили специально. И вот едет молодой врач, она ему, мне неправильно пуповину обрязали. Он, о, да, действительно, да, бабка, надо делать укол. Делает настоящий укол, говорит, приспускает трусы, она приспускает, готовы, точно. У него на ягодице пластырь, на пластыре написано «Бабка врет». посмотрел ваш фильм про Рюрика. Рюрика? Переворачиваю, да, всё, всё, всё, что до этого слышал, где-то читал там, как как учили в школах, там, конечно, вообще помню. И э учёные такие традиционные, форматные, они говорят это всё чушь, а доказать, что чушь не могут. Вот что ценно. То есть спорить они могут, но доказать у них нет. И они замолкли в конце концов. А что вы не начинали? Ну, вообще, конечно, посмотрели. Видишь, что потом потерясы смысла вас, короче. Интересно. 750.000 просмотров на YouTube канале. Это абсолютный рекорд. Это значит, нашему народу это интересно. Действительно. История повторяется. Нас сегодня славян снова ссорит наши западные соседи. Украину с Россией, Россию с Белоруссией. Нас снова пытаются убедить, что у славян до 10 века не было истории, не было культуры, и мы, к сожалению, верим. Поэтому мы и сняли наш фильм в память о тех мудрых предках, которые догадались объединиться и образовать мощное, непобедимое государство. В истории России много загадок. Но есть одна особенная тайна тай. Кем был тот первый русский князь Рюрик, с которого, как написано в летописи, есть и пошла земля русская. Я взял на себя смелость провести собственное историческое расследование и многое выясню. Например, кем не мог быть Рюрик? Норманисты утверждают, что Рюрик был швед. Это же следует из современных учебников, которые ссылаются на пояс времённых лет. Однако легендарный летописец Нестор оказывается такого не писал. Его просто не так перевели. Выяснилось также, что Рюрик не был шведом ещё и потому, что местечко Росс в лаген, которое норманисты так услужливо назначили родиной Рюрика в то время в 9 веке просто не существовало. Оно было под водой. Да, он был варяг. Да, существовал легендарный путь из варягов в греки, но, оказывается, скандинавы этим путём никогда не ходили, а значит, варяги вовсе и не были скандинавами. Скненадские корабли, они же не могли плывать по нашим рекам, потому что они не могли преодолевать пороги. И, наконец, против норманистов выступает даже ДНК-генеалогия, которая сегодня уверенно заявляет, что славянский род, а значит и культура, и традиции города намного старше якобы возглавивших нас в 9 веке скандинавов. Предки восточных славян, они намного старше предков нынешних испанцев, англичан, ирландцев, французов, скандинавов. Ну как же так вышло, что столетиями мы верили в исторический миф о приходе на дикую, глупую Русь мудрого правителя из Скандинавии. Американцы, французы, англичане, евреи, итальянцы, греки молодцы, что свою историю не позволяют её осквернять. Нам надо учиться этому у них. Все народы на земле достойны уважения. Но чтобы это понять, надо научиться прежде всего уважать собственный народ. Русским надо заново учиться быть русским. Вы знаете, сейчас фраза броет, Спасибо. пока Мирея Задорнов смеялся Спасибо. над тупыми американцами, у нас созрело новое поколение еще более тупых россиян. Зато мы душевные. Да. Хорошо, у тебя ноготь классный, молодец, прикольный. Спасибо, а вы тоже точно выглядите. Я? Да, вообще, прям это вот тоже очень маленький. Ну, всё, сошли люди. Спасибо. Да, да, да. Ну, как бы. Так, ты посмотри, ты дохляк. Ну, таких людей выпускались из концентрационных лагерей. Ты себе сам устроил концентрационный лагерь. Посмотри, умные, улыбку, умные глаза, да? Хорошее лицо такое аристократическое. Из тебя бы хороший как-то царь полу, дворянин получился, но не кнобкатых же. Всё. Молодец. Спасибо большое. Счастливо. Я угадываю сразу компьютерных, а не кузнечки вот такие. А вот этот очень как-то. Ну, тоже признаки. Видите компьютеры? Какие? Ну, какие. Посмотрите, какой он. И сидит вот, немножко сутулиться. Это значит, за клавиатурой часто проводят время. А руку покажи правую. Ну ничего, ну вот этот палец уже мышкой много работал. Ну что, и не с лохом разговариваете, видно, он сдвинут немножко пальцы, потому что мышка идет в сторону этого и этого пальца. Ну вот, видно. И приличная улыбка стесняющегося человека, который в компьютере чувствует себя свободным, а здесь нет, потому что жизнь не знает. Да не важно, не обращай внимания. На ютубе найдешься. Эй. Что за компьютерные нейны? Видно, по спине я читаю. Ну Очердание. как, э, одно плечо ниже. Посмотри, видишь? Сколиоз. Же. О! Ну, да ск... вы доктор. Ты да какой я доктор? Я просто не дурак. Я я вам диагнозы всем поставлю. Что ты обижаешься на папу своего? Седа. Не надо. Вот домой тота правду сказал сразу домой. Я. Ну, чил вот одно ничего. Да, ну, ну вот так уловно. получилось. Жена того не у компьютера. Давай. Жена? Ну, что с же, тем я? Жена припала. Кушать без компьютера. Спасибо, доктор. Нет, компьютер нужен, это не надо всю жизнь я. Конечно. Я. С сожалением смотрю, что на пляже сегодня мало молодых. А причина я знаю какая. Wi-Fi этот. И вот однажды лежу я зайдёнкой, выбегает молодая пара. Видно, любят друг друга, за ручки схватились, нашли друг друга по интернету, видимо. Белые и белые. Они солнца живого никогда не видели, только на своём экране своего монитора. И тут они выбежали, простор им хорошо. А они не умеют пользоваться пляжем, они не знают, что делать. А они они разделились так неловко фигуры кузнечиков, э такие вот как будто их держали 3 года в концентрационном лагере и и выпустили только что. И а э, она схватила iPhone, ей так понравилось вот что солнце, что можно э со своим любимым молодым челком здесь э, провести время. Схватил Айфон и смотрит, какая будет погода вечером. Будет ли вечером такая хорошая погода? И я думаю: "Боже мой, чайки сидят в воде. Чайка села в воду, жди хорошую погоду, а чайкам смыло в тучу, будет на море буча". Ничего не знают бедняги. Мне в начале нового тысячелетия вдруг такая тяга сердца у меня появилась открыть свой сайт. Мои коллеги, ну, я имею в виду, конечно, моих сверстников, э, естественно, высмеивать меня начали, мол, зачем тебе это надо, э, ну, корчитесь себя тинейджером-мышкаблутцем. Я даже не знал, что ответить. Мне хотелось владеть современными технологиями. Ну что ж, мир уходит вперёд, технологии развиваются. Э, не могу же я всё время шутить про колбасу, тёщу. И вот благодаря интернету вдруг я узнаю, как же много интересных людей у нас в России, людей, как я называю, неиспользованных возможностей, как бы они могли пригодиться родине, но они Нужны сегодня только интернет. Я не беру тех, которые в Инстаграме выкладывают: вот утром я ел такой салат, а ему ставятся лайки, мол салат хороший или э или в Ютубе дизлайк ставится. Нет, вот салат должен быть не таким. Я не беру тех э совершенно умственно неполноценных людей молодых перцев, которые фотографируют убавы упавших бабушек в лужу. Расположу, допустим, статью о глубине истории Руси. Страница 15, а то и 20. Чтобы прочитать к хвагую статью, нужно минимум, ну, я не знаю, 20-30 минуток. Расположил через 40 секунд приходит ответ: "Вы придурок". И Исмаилик. Вот Да, благодаря интернету я также узнал, что у нас очень много озлобышей. Причём эти ослобленные люди, в них так жалко. Они они вот у них единственный смысл в жизни кому-то нагадить. Со многими интересными людьми удаётся поговорить благодаря интернету. И это своеобразное самообразование. Самая бесовская Сертая интернета вот какая. Он стрижёт людей под одну гребёнку. Он производит человека-копию. А он заставляет всех мыслить одинаково. Вот, например, я написал, как э Лёня Филатов мне однажды сказал: Тот, кто читал роман Арсеньева Дирсу Узала, в жизни добрее становится, лучше, и счастливее, и радостнее жизнь проживает. Я об этом написал спеллчекер, подчеркнул, редактор подчеркнул мне Дирсу Узала, потому что редактор не знает таких слов. Ну и, конечно, я для прикола решил заглянуть, а что же мне выдаст, какие варианты предложит этот редактор за место «Дирсу узала». Гениально. Как говорит Задорнов, вдохните воздуху в грудь. Готовы? Он предложил мне «Дири -ди узоля» вместо «Дирсу узала». Вот есть такая опасность, что люди, воспитанные только интернетом, они становятся ксерокопиями друг друга. Поэтому интернет хорош как инструмент, как пассатижи, как пила, как как ножовка, но согласитесь, я не могу всю ночь и вообще всю жизнь проводить в пассатижах. По наряду со староверами в России существуют теперь нововеры. Это церковь интернет-обрядцев. У них есть свой храм, да, чтобы в нём войти, нужно набрать пароль. нажать на кнопку Enter. В храме вы можете исповедоваться в чате или написать личное сообщение на форум батюшки провайдера слова Божьего. <звы> Нормально понимающие зрители сидят. Я своим друзьям по телефону читал: "Забис полный вообще". Говорит: "Ты сам понимаешь, что ты сейчас говоришь или нет?" Если вы хотите помолиться, достаточно один раз кликнуть мышкой на иконку. Также вы можете загрузить видео молитвы на YouTube и разместить ссылку на блоге Господа. Конечно, предварительно произнеся: "Да очистится реестр твой, да минит тебя синий экран, да хранит тебя Ctrl+S". На сайте нововеров можно покаяться. Покаяние производится двумя кликами. Опиши свой грех в поле Ваш грех. Набери цифры, которые видишь на картинке и нажми кнопку Покаяться. Проголосуй за понравившиеся грехи. Обладатель самого популярного греха получит доступ на сайт greh.ru. Также у нововеров есть свои интернет-заповеди: чти материнскую плату свою. Не запускай поиск Яндекса в суе. Содержи свой принтер в строгости, а окля... клаву в святости. Если мышка искушает тебя, отсики мышку свою. Не возжелай железа ближнего своего. вычитай святую троицу control alt delete Вы знаете, кто самый популярный блогер из популярных людей? Как ни странно, а может быть и закономерно, это Михаил Николаевич Задорнов. Стать популярным блогером очень нелегко. И скорее известность ваша вне интернета будет вам мешать, чем помогать. Тем не менее, задорному это удалось. Главная заповедь геймера: если тебя ударили по левой щеке, отпрыгни и врежь из плазменной пушки. По версии Нововеров, апокалипсис начинается так. Из-за облаков выскакивает окошко с сообщением: срок действия триал-версии вселенной истёк. Зайдите на сайт разработчика. Сотворение мира по версии нововеров. В первый день... В первый день Бог создал калькулятор. И сказал, это хорошо, но Тетрис не тянет. Во второй день создал он радиорынок. Купил там память, материнку, видеокарту, собрал компьютер, загрузил в Warcraft 3 и игрался 6 дней. СМЕХ На шестой день вечером сказал Господь, «Ёпарасы-то, я же работу не сделал». <свят> Нормально, сколько геймеров, вот точняк вот так живут. И в ночь с шестого на седьмой день сотворил Господь свет, тьму, солнце, луну, звезды, тверь, моря, животных, растения и двух юнитов. <свят> Мужчину и женщину, юзера и лузера. Посмотрел на это и сказал: "К чёрту Warcraft, буду в эту стратегию играться". Извещал он офисным работникам: 5 дней работать, а шестой день отдать по сеансу косынка. Однако нет модераторов в своём отечестве. Кликнул, однажды дьявол слуг своих хакеров И нас слали они на землю троянов, и зависли машины, и синие краны поглотили их, и взмолилися юзеры «Защити нас, святой Касперский заступник!» И явился доктор Вебер юродивый, и отбил атаки хакерские, а всех троянов заманил в папку «Карантин» и пролечил. И, наконец, если вы услышите в храме такие слова, как «Привет, медведь!» адский сатана жесть и аф вот -да ар выпей и адо не удивляйтесь служба в храме ведётся на новославянском языке во имя винды харда и святого модератора админ слово невеста. Жених да. ты должен знать. Жених это жениха, это жена ха-ха делает на день. А тёща тешит, утешает. Она должна зятя утешать. Зять от слова взять. Это кричат. Зять взять от слова взять. Это не значит, что бабок взять. Это значит, это значит дочь взять в жёны. А дочь, э, а слово свадьба от неба называлось сва, сварга. И богиня Сва вила нить жизни. И отсюда слово свадьба. А невеста от слова весть не пришла еще. Но теперь она уже веста. И теперь она будет ведуней. Она будет знать, что делать. А когда родятся дети, веду, ведущая мать. Но это слово оболгали и назвали ведьмой. А на самом деле это было когда-то очень светлое и хорошее слово. А тесть от слова честь. Жена жизнь дает, а муж от слова «можешь, «можешь, муж, не можешь, извини!» Вот за это и кричите в гости. Горя! Горя! Горя! Горя! Мне нравится, как Задорнов играет словами, как он играет. Но за каждой вот этой игрой в слова есть смыслы и есть знания, которые вот так вот аккуратно, Михаил Николаевич, выдают зритель, аккуратно выдают. Задорно стал мудрым. После 60 лет он он э каким-то образом сумел переключить наше внимание как зрителей, как его почитателей, и даже невозможно было себе ещё лет, наверное, 10-15 назад представить Задорнова и вот это увлечение его этимологией слова. археология слова. Это достаточно трудно было связать. Он философ, между прочим. Это от, кстати, от Сатирика до философа один шаг. Что ко мне и говорит: "Почему вот про Путина да. столько критики? Вот да, неужели вы, вы не в его сторону выбиваете?" Да. Я. Да. И предъявил мне претензии, мол, зачем мне да. критикуй Путина, как я к нему отношусь? А я ответил, как я считаю нужным, что я внешне в политике в вот. её обреясе, внутренняя нет. Почему? Про... А потому... не неужели не хватает Казани, неужели не хватает Сочи? Это минимум. Астрахань брал, Казань брал. Нет, это уже другое совсем нужно. нужно. <свят> Сочи нам не нужен. Надо людям улучшить жизнь и отсё такое улучшить жизнь людям. Производство Постро. Вы знаете, такое э, объявление видел в Ижевске. Завод Ижевскмаш. Смаш переехал. Улица такая, это дом такой в третьей. Улица Таганская. Ну да, вы можете и вот это по всей России. А вот внешняя политика России меня, мне не нравится. И то, что э, поддержит Москва Севастополь вон толком. И у меня даже хвостался один чиновник мэрии и сделал это от души, и ему даже откаты от Севастополя не нужны ситуации. Вот так вот. Да? И, э, есть, есть, есть такие люди. Да. И Масква. это не вот поэтому заметьте, что вот если вы будете смотреть мой концерт сейчас и видите, что я про внешнюю политику России, если буду говорить э что-то, то это всегда будет Вот добрый. А если про внутреннюю, там уже будет другое, значит. Так что мы, надеюсь, нашли, э, за, поняли друг друга. Кто он эти фразы берёт? Э, он говорит: "Да ладно, с этим слоуданым позиция это всё равно, что брить свинью", сказал. Визг много, а шерсти никакой. Вот по америкосы уже третий месяц перевести. Вот почему они обиделись. Потому что они не поймут, он оскорбил их или нет этой фразы. И как эта фраза к геям относится. Ой, у него системное мышление, конечно. Ну, КГБ, настоящее, это не мышление нашего Твиттера на Анатольевича. Заметили, между прочим... Японцы Курилы не требуют уже год. Вот так вот. А знаете почему? А, потому что Путин выучил японский. Так, чуть-чуть. Он же разведчик, быстро языки учит. И шепнул на ухо премьер-министру Японии. Мол, чего вы к нашим Курилам привязались? Лоскутки в океане. Посмотрите, сколько островов ваших у Китая. Те конкретно на Китай наехали? Чуть война не началась в этот момент. Ну, правда, в ответ на это Китай выпустил карту мира без Японии. А курилы японцы ещё не требуют. Почему? Путин им подарок сделал. Котёнка! Вместо курил. Надо было трёх котят. Кунаширы, туру, туру. Сейчас он собирается в Корею ехать. Он будет щенка дарить. Будет. Несколько лет назад, год столетия своего отца, он открыл библиотеку, в которую ходят очень много читателей. Библиотека носит имя его отца, и я вот собираюсь тоже на днях отнести некоторые дорогие для меня книжки э подарить этой библиотеке. Я не раз рассказывала о том, что я забочусь о библиотеке в Риге. Библиотека сделана заманнушно, Она привлекает внимание, и туда пошли даже молодые люди, потому что они не знали, что бывают книги, да еще с картинками. Их маловато, человек 10 в день, хотя всего человек 70 бывает в день в библиотеке, а то и 100. Но то, что они спрашивают, это замечательно. Рассказ Толстого «Судьба человека» один спросил. Второй. Сказку Пушкина «Старик и море». Произведение Горького Тараса и Бульба. Роман Евгения Онегина. Му-му. Нам реферат задали по истории про княжну Наркоманову. А нам реферат про саблядуйского тигра. Девчонки просто подарок за подарком приносят в библиотеку. Пришла одна десятиклассница, говорит, нам задали про капитанских детей. Моя помощница спрашивает, где эти капитана Гранта? Она, нет, там у капитана одна дочь была. Островский, беспризорница. Это бесприданница. В общем, разницы никакой. Это одно и то же. Мне нужен детектив, покойник, звонит в колокол. Это по ком звонит колокол? Селинджера, кто-то спросил, над пропастью, моржи. Рассказ Техова, Скорпион, это хамелеон был. А как вам это нравится? Некрасова. Они своими словами пытаются объяснить название произведения. Говорит: "Некрасова какие-то там разговоры на крылечке". Иды. Ты... Размышления у парадного подъезда. У вас есть биография кабачков и баклажанов? Да, конечно. И я ему говорю: "Только автобиография один кабачок написал перед тем, как загнуться". Мне какую-нибудь книжку про круглых рыцарей за столом. А что-нибудь о роли танковых войск в войне 812 года? А у меня тут написано: "Вынул мобилу и читает, что он записал на мобиле: "Гоголь Тарас Бубель". Бубель это сильно. Один вернул мастер магнититу и говорит: "Нормально вставила, реально хорошая книга". Продолжение есть? Сегодня в библиотеке необычный вечер. Сегодня у нас полу юбилейный вечер отца нашей библиотеки Михаила Николаевича Задорнова. И сегодня уже с раннего утра сюда приходят люди, которые хотят поздравить его и оставить ему подарки. Самый неожиданный подарок сделали женщины Латвии. Они принесли ему в подарок вот такую фигурку. И у неё на самом интересном месте есть дерственная какая-то табличка. Михаил Николаевичо Задорному от женщин Латвии спасибо за библиотеку. От мужчин тоже есть подарок. Это Дон Кихот, читающий книжку. Это от всех мужчин, которые ходят к нам в библиотеку. А это от маленьких ангелов, наших детей-читателей, которые опровергая все разговоры о том, что дети разучились читать, приходят сюда, берут книги и читают их очень много. Так что Михаил Николаевич, от всех наших читателей, всех полов, возрастов огромное спасибо. Добрый вечер. Ну что, у нас сегодня не концерт. Конечно, это встреча. И это первая такая пробная встреча со зрителями. А что вы думаете, у нас, знаете, в библиотеке до 100 человек в день иногда бывает. Книги воруют. Э-э <связать> <связать> люди, которые воруют книги это интеллектуальные люди. Причём хорошие книги, данцову никто не ворует, вы понимаете? И поэтому э всю эту книжное фуфло мы оставили в определённом зале, а даже есть шкаф розовый со стразами, он как он сделан как почтовый ящик у зверева. Я видел этот ящик, я накупил. э, трусы на люстру, всё забыто. Э, два оргазма замешок картошки. Э, и вот подобный, значит, э, там. Вы посмотрите, там такие названия, которые я даже произносить вот не могу. А кассирша меня узнала, э, здравствуйте, и читает два оргазма замешок и на меня так. Мол, а, вот ваша суть-то какая. Вот. А в дом смотрит. к труциналиусу всё забыто. И когда она всё это перечитала, а я книг 40 взял, вот так подобно. Вы представляете, она смотрит на меня с ужасом. И я я же я же жрутко, я, я правдался так, что сам не рад был. Я говорю: "И это я не для себя", сказал я. Она, поправив очки, которые у неё чуть не упали с носа, она говорит: "А для кого?" Я говорю: "Для библиотеки", сказал я. Протворяясь вдали, словно белые снеги идут в небо с земли. Идут белые снеги, и я тоже уйду. Не печалюсь о смерти и бессмертия не жду. Я не верую в чудо, я не снег, не звезда. И я больше не буду никогда. И я думаю, грешный Ну а кем же я был? Что я в жизни поспешной Больше жизни любил? А любил я Россию Всею кровью, хребтом Ее реки в разливе И когда подо льдом Дух ее пятистенок Дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и ее стариков. Если было не сладко, я не шибко тужил. Пусть я прожил нескладно, для России я жил. И надеждой умаясь, полный тайных тревог, Что хоть малую малость, Я России помог. Пусть она позабудет про меня без труда, только пусть она будет навсегда. Навсегда. И тут белые снеги, аж до боли светлы, и мои, и чужие, заметая следы. Быть бессмертным не в силе, но надежда моя «Если будет Россия, значит буду и я!» Когда я вышла на сцену в первый раз, когда меня пригласил Михаил Николаевич на выступление, я вышла на сцену и посмотрела на него, как на обычного дядю, а потом... Когда он мне начал задавать вопросы, я начала присматриваться, что он так непростой человек. У него есть что-то внутри, в душе он необычный, как и я. Когда были гастроли по некоторым городам на Волге, в трёх городах журналиста мне задаёт вопрос: "Журналистки, это важно. Вы асексуал?" Я вознегодовал и спросил: А откуда вы всё это взяли? Они... В энциклопедии написано. В какой В Википедии? Откуда? Кто это придумал? И я её спрашиваю: "Вы сама-то понимаете, что значит асексуал?" Она тыкву своего так репу почесала, говорит: "Я не понимаю". А другая говорит: "Я понимаю". Другая: "Это на пресконференции был разговор". Я говорю: "И что это?" Она говорит: "То же самое, что импотент". Нормально? В Википедии хоть бы объяснили, что это означает. А теперь шёпотом поясню. Почему я асексуал? Да потому что я не бабаголик. Сколько журналисток у меня не брали интервью, никогда ни с одной из них не было ну того, что называлось у нашего поколения романом. А раз мужик не тянет журналистку в постель, у них получается, что он асексуал. на письмом мне написал. В прицелете мы с мужем давно живём, и вдруг он мне ни с той ни сил говорит: "Слушай, мы так охладили друг друга, надо освежить наши отношения. Приходи сегодня пораньше с работы, пораньше спать ляжешь". Она вообще на работу не пошла. Маникюр, педикюр там в парикмахерскую пришла. Ну, он говорит: "С 1 апреля". Вот на этой скамейке, когда мне было 16 лет, я целовался с дочкой очень известного писателя. Почему мы выбрали эту скамейку? Смотрите, такая, она она очень удобная. У неё нет спинки, которая мешает. Можно сидеть вот так, лицо к лицу и целоваться. Причём, мы не просто целовались. Вот что значит молодёжь того времени. Она мне читала стихи о куджавы между поцелуями и просвещала меня, а я ей И Евгений Втушенко, который тоже в это время отдыхал в доме творчества. И э, я как-то и Евгений Втушенко, ну я же не знал, что мы с ним когда-то подружимся. Я вторим был писательским сыном, а он великим поэтом площади собирал. А мы подружились с ним лет 10 назад. И я ему говорю: "Женя, а ты знаешь, что я читаю стихи девушкам твои на скамейках, и имел имел удивительный успех. Они практически мне не отказывали, после того, как я читал им свои стихи, и Втушенко посмотрел на меня очень внимательно, поэтическим задорным взглядом и сказал: "Значит, и я причастен к твоим победам", сказал он. Головаса хочется на этой скамейке. И это будет говорить, что у нас секты не было в Советском Союзе, правильно? Потому что секта это слово бизнеса, а у нас У нас любовь, страсть была, темперамент был. Какой секс? Секс это деловой, пред... пойдём заниматься сексом. Это бизнес-предложение, она тебе: "О'кей. И что у вас получится? Это на обеденный перерыв рассчитано, а не на всю ночь на скамейке". Ой, у меня прямо у меня у меня воспоминания. Я могу брут, я сломать сейчас, вспоминая о тех поцелуях с Катенькой. накатило. При воспоминаниях о Катюше. Вот это Уникальная скамейка. Я бы здесь мемориальную доску прибил. На ней сидели все великие писатели, смотрели на море, писали потом стихи, писали свои великие произведения, потому что здесь, как и в Коттебеле, был дом творчества писателей. Я помню, как я сидел на скамейке и смотрел, а там Рождественский За ним идёт Вознесенский со своей женой и Втушенко прошёл, как в телевизоре вот в этом экране видны были наши великие писатели. Я в то время не был писателем, я в то время только читал писателей, но на этой скамейке я тоже по вечерам бывал. Между прочим, я целовался с Санечкой. До сих пор помню её, я ей читал стихи. которые мне читала Катенька над скамейкой, как ты пели о куджаве. Катеньке я читал и Втушенко, а тут уже я о до да куджаве да рос. Хорошее время было. когда туристы из России попадают в такие города, как Вена, Париж, Берлин, Прага, они необычайно восхищаются этими городами. А я когда приехал в Вену первый раз, у меня не было такого восхищения. И я скажу почему. Я жил в Риге. Я жил в этой же красоте. Вот вот эта скамейка тоже сохранилась с тех пор. Это было одно из самых уединённых мест в Риге. Здесь я тоже читал стихи, стихи Блока, не помню, кому их было несколько. Но вот незадача. Я рассказал об этой скамейке своему другу Кочину, и он тоже стал здесь читать те же стихи. У нас, знаете, на свидании девушки менялись, а стихи Блока оставались каждый раз одними и теми же. Благословен тот дивный миг, когда мне повстречался миг. В 10-й школе. Мяч ручной, а у меня прыжок тройной. Стрелковый парк, в тени скамейка, И та с красивой длинной шейкой. Мы ей читали Блока там, Стих с поцелуем пополам. Настольный теннис, драм-кружок, Так мы и выросли, дружок, И сохранили через годы И запах дюн, и той природы, и любим тоже что-то, да. Всё остальное ерунда. И мы однажды даже, даже стыдно вспоминать, мы с Качиновым из-за этой скамейки поссорились однажды, кто должен этим вечером читать девушке стихи э на ней. Сохранили. Если вот всё собрать, что описано на, написано обо мне в Википедии, я не знаю, кто это пишет. Получается, я бабник асексуал, русофоб, славинофил, еврей антисемит, плюс а коммунист, плюс либерал. Я рупор Путина. Я диссидент. Вообще, если всё, что обо мне написано, собрать воедино, то это это всё невозможно. Значит, это всё враньё. У меня просто удалась жизнь.